— О, нет, мансиньор, — ответил солдат-скептик, — сейчас он и не помышляет об этом. Говорят только, что ему суждено бежать. — А кто это говорит? — Ну-ка, расскажите еще раз вашу историю, Сен-Луран, — обратился солдат к рассказчику. — Он, сеньор, — сказал гвардеец. — Я просто с чужих слов рассказал этим господам о предсказании некоего Куазели, который утверждает что как ни крепко стерегут герцога Дебофора, а он убежит еще до троицы дня. — А этот Куазель юродивый или сумасшедший? — спросил кардинал, все еще улыбаясь. — Нисколько, — ответил твердо веривший в предсказания гвардеец. — Он предсказал много вещей, которые сбылись. Например, что королева родит сына, что Калиньи будет убит на дуэли герцогом Гизом,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 продолжение пяти лет, которые Буфор просидел в тюрьме, не проходило дня, чтобы Мазарини не думал о том, что рано ли, поздно ли, абуфор оттуда выйдет. Внука Генриха IV в заточении всю жизнь не продержишь, в особенности, когда этому внуку Генриха IV едва тридцать лет от роду. Но каким бы путем он не вышел из тюрьмы, сколько ненависти он должен был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 «Если бы из этих сорока способов был хоть один годный, — ответил Ла он бы давно был на свободе». «Хм... Ты не так глуп, как я думал, — пробормотал про себя Мазорини. К тому же не забывайте, монсеньор, что комендант Венсенского замка, господин Де Шевеньи, — продолжал Ла а он не принадлежит к друзьям герцога де Буфора. — Да, но господин Де Шевеньи иногда отлучается».